Глава 12 Дорога к дому. Дейва затащили в темный коридор, где его сразу зажало толпой, но Карл крепко держал его за руку. Людской поток вынес их на свет, и его тут же дернули в сторону. Он бежал за Карлом по площади, плохо понимая, куда и зачем. Внезапно его подхватили чьи-то руки и закинули в большой закрытый черный экипаж, больше всего походивший на автобус. Внутри царил полумрак, и после яркого солнца только смутно угадывались силуэты, сидящих вдоль стен людей. «Дейв!» — воскликнула Ирма. Он нащупал свободное сиденье, поднялся с пола, куда его бесцеремонно закинули, и сел. Снаружи кто-то крикнул «Все, гони!» И фургон резко тронулся с места. «Ирма?» — спросил Дейв, вглядываясь в очертания людей напротив и пытаясь угадать в них девушку. Она стащила с головы тёмный плащ, в который, оказывается, её тоже завернули для маскировки. И Дэйв, наконец, с облегчением разглядел в полумраке вспышку белоснежных волос. «Я тут», — ответила она, — «я за тебя так испугалась! Эти взрывы внизу!» «Да, Иржик, от чего она так рванула-то? Ты же говорил, простой взрыв-пакет, только слегка пуганёт, типа, возле Дэйва боеприпасы стабильны, и всё должно быть как по маслу», — произнёс неизвестный мужской голос. «А кто его знает?» — весело ответил кто-то в углу. «Может, на таком расстоянии сила пацана не действует? Хорошо тогда, что вообще взорвалось!» «Ну тогда был бы план Б!» «Эх, жаль, магистр ушёл, хитрый лис, сразу всё понял. Всё-таки гнаться за двумя зайцами одновременно нельзя. Либо детей спасать, либо главы ордена заниматься», — произнёс полковник в углу фургона. Его голос Дэйв ни с кем бы не спутал. «Так это вы все взорвали?» — спросил он. «Что все-то? Пострадала только мишень. Мы не ожидали, что ее поставят прямо на закладку. Это были обычные взрыв-пакеты для отвлечения внимания и создания паники. Вас проще всего было вытащить, создав хаос на трибунах, так что не бойся. От взрывов никто не пострадал, шума много, урона никакого» откуда вы узнали, что я буду участвовать в турнире?» «Неоткуда, Дэйв», — ответил полковник. «Мы, честно говоря, приехали не тебя вытаскивать, а Ирму. Ты был приятным сюрпризом. Мы изменили план на ходу, перенеся все действие со стадиуса на поле для лучников, как только увидели вас утром вместе. Ирму мы предупредили, пока ты готовился к стрельбе, а вот тебя уже никак не успели». «Спасибо». «Я боялся, что нам не удастся скрыться после турнира, особенно когда верховный магистр все понял и убежал. Но почему вы спасаете Ирму?» В это время бесформенная фигура рядом с девушкой откинула вуаль с лица. «А ты думала, я мою девочку в лапы ордену отдам?» прошамкала старуха, которую Дэйв в последний раз видел в домике посреди леса. «Простите, мы знакомы?» — подала голос сырма «Ну я-то с тобой точно? А вот у тебя память девичья, — старушка захихикала. Я ж, когда тебя в последний раз на руках держала, тебе, почитай, и месяцев девять было. Вот и подзабыла меня». «Вы моя родственница?» — осторожно спросила девушка. «Няня, ваши родители вечно заняты своими революциями были. Бабка твоя тоже руки в подгузниках предпочитала не марать. Вот на меня обоих оставляли». «Вы хорошо знали мою маму», — заинтересованно подалась вперёд Ирма. «И мать, и бабку твою. Я твою мать тоже учила когда-то. Костюмчик на тебе, кстати, знакомый. Полинял только что-то с годами. Раньше чёрненький был. Я ж на трибунах сидела, когда она в нём испытания проходила, да?» «Но скажу я вам такого, что ты сегодня учудила, ни мать, ни бабка твоя не могли. Это ты дала жару, да». «А что она сделала?» — тут же спросил Дэйв. «Живое создала. По-настоящему. В смысле? Это же вроде обязательное испытание. Все великие магистры через него прошли». Бабка хитро взглянула на Ирму, Та молчала, еле уловимо улыбаясь. Тогда она продолжила. «Понимаешь ли, не может мастер разума живое сотворить. Жульничают они все. Ты знаешь, как работает мастер? Например, если хочется творить тот же бокал с вином, как и Рен когда-то, ты себе сложную органическую молекулу представляешь?» «Нет», — растерянно ответил Дэйв. В жирах или белках десятки атомов, вкус, запах. Все это множество огромных сложных молекул. Мастер же их все в голове удержать должен. На это только единицы способны. И все это мелочь по сравнению с одной живой клеткой. Да что клеткой, даже с простой ДНК. В ней же миллиарды атомов, миллиарды! Старуха подняла палец вверх. И это только одна ДНК, а еще митохондрия со своей собственной, а белки все гормоны. Да ни один мастер даже одну живую клетку сотворить не может. А сколько их в самой простой мелкой мушке или червячке? Надо удержать сотни миллиардов атомов в уме в нужном порядке. Невозможно! Старушка взяла многозначительную театральную паузу. Насладившись вниманием всех присутствующих, продолжила. «Это только боги могли. Мастеров же это здорово задевает. Богов, значит, свергли, а к могуществу их даже близко не приблизились. Вот и придумали фикцию. Вся инициация — это копирование мифологического создания мира. Разделить воду, твердь и воздух — это значит первый тур». На втором — создание планеты, то есть неживых предметов. Это они еще могут. На третьем надо населить его жизнью. Вот тут каждый мастер разума уже имеет какую-нибудь фигу в кармане. Семечка, жучка или червячка там. Ему только и нужно, что сделать их больше и заметнее. Проще всего семечко прорастить. Типа вот, нати! «Цветок сотворил. Уронил незаметно на арену, ускорил метаболизм, и все». Некоторые посмелее насекомых увеличивают в размерах, заставляя клетки быстро делиться. «Это уже предел возможностей. Живут эти уродцы всего несколько секунд, но больше не надо. Судьи поспешат объявить об успехе. Понимаешь?» Все в курсе жульничества и жюри, и испытуемые. Это шоу для публики. Дескать, вот мы какие равные богам!» Старуха в раздражении отвернулась в сторону и некоторое время молчала, поджав губы. «А что ты сделала?» — спросил тихо Дэйв Ирму. «Эй, командир!» — послышался голос снаружи. «Тут над нами птиц какая-то кружит постоянно!» Не мог ее орден запустить для слежки? Сбить без Ларса не выйдет, высоко зараза заразы летает. Может, парня нашего попросить? — Это моя! — крикнула Ирма. — Не трогайте! — Вилли, не обращай внимания, — громко отдал приказ полковник, все это время с интересом слушавший монолог старухи. — Вот ее я и сделала. Это могол, — пояснила Ирма. Старуха фыркнула. — Могол! но ну, будь по-твоему, хотя гром-птица вернее была бы с такими пёрышками-то». «А как тогда?» — начал было Дэйв, но старушка только ждала возможности продолжить. «Кровь, мальчик, не водится. Дед я умел такое. Дочери его не передалось почему-то, или веры у неё не хватало, а у внучки, как я посмотрю, всего в избытке». Дэйв не сразу сообразил и переспросил. «Вы же говорили, что мастера разума не могут, только боги!» Старуха, ехидно улыбаясь, смотрела на него, ничего не отвечая. «Дед!» — нарушила затянувшуюся паузу Ирма. «Мамин папа! Я его никогда не видела! Богов свергли до моего рождения!» Старуха кивнула. от тебя его глаза! И у матери такие же были!» «Можно я вас потом поспрашиваю о моих родных? Не сейчас, в более спокойное время!» Осторожно, словно боясь, спугнуть, спросила Ирма. «Если будет такое время, девочка моя, если будет...» «Только ответьте сейчас. Вы знаете, что стало с моей мамой?» «Не знаю, внученька». «К сожалению, не знаю», — грустно вздохнула старуха. «Я ее с того дня не видела. Архивы спасала». «А отец?» «Вы его знали? Мне про него вообще никто никогда не говорил». «Знала. Был здесь недолго. Года два. Домой ушел, направь, в свой мир. Он о тебе ты и не знает, поди. Ушел месяцев за семь до твоего рождения. Уж не знаю, говорила ли ему твоя мать о беременности. Хотя, зная ее, вряд ли. Гордая была». В карете наступила тишина. Слышался только стук колес по камням, да скрип рессор по кочкам. «Простите», — обратился Дэйв к полковнику, — «а куда мы едем?» «Мы спрячем вас, пока все не успокоится. Надо отсидеться и подумать, что делать. Посмотрим, что орден предпримет. Вы поживете в доме твоего отца. О нем никто не знает. Роджер купил его незадолго до того дня. Говорил, что это его оберег» что всё закончится хорошо, и в этом доме он ещё встретит старость с тобой и с твоей матерью. За домом присматривали всё это время, так что он не заброшен. Вот туда мы и едем». Через час фургон остановился посреди леса. Полковник и старуха вместе с ребятами вышли, а остальная команда поехала дальше. Дейва и Ирму заставили переодеться в деревенскую льняную одежду. Дальше они поехали на обычной телеге, которая медленно ковыляла по дороге, ведомая старой кобылой. Как только они тронулись, Дейв услышал над головой звук, который издают два ножа, если проводить одним лезвием по второму. Он взглянул вверх и вскрикнул от неожиданности. В лучах заходящего солнца оперение сверкало так, что казалось, будто на повозку падает куча зеркальных осколков. Птица, до этого кружившая в вышине, опустилась между Дэйвом и Ирмой, как-то умудрившись не задеть никого крыльями, и тут же прижалась к хозяйке. Девушка улыбнулась и погладила ее по голове. Та довольно сощурила глаза. Магол был неожиданно большим. От головы до хвоста больше полуметра. Вообще, из-за загнутого клюва он был бы похож на орла, если бы не полностью металлическое оперение. Не только маховые в крыльях, но даже маленькие пёрышки на шее сверкали и шуршали, как куча монеток в тесном кошельке. Глаза у птицы были угольно-чёрные, но при этом очень внимательные и грустные, и, казалось, всё понимающие. «Красавец!» — довольно крякнула бабка, разглядывая птицу. «Только что за сплав? Никак не пойму. Это же не сталь? Он бы летать не смог из-за веса. И не алюминий вроде». Могол действительно сильно блестел и был немного светлее стали и даже еле уловимо отливал желтым. — Сплав лития, скандия, магния, титана и алюминия, — ответила Ирма, продолжая гладить птицу. — Сама додумалась, — удивилась старуха. — Нет, в научном журнале прочитала. С той стороны привезли. Вроде там этот самый легкий и прочный сплав планируют использовать только для механических птиц. Как они там у вас называются? Она повернулась к Дэйву. «Самолеты?» «Ага. Тогда у меня идея и родилась. Попробовать сделать такую птицу, но живую». «И как же, позволь тебя спросить, эта твоя зверушка переотращивает? Чем питается?» скептически спросила старуха. «Отращивает, отращивает, поверьте. А как? Это уже секрет», — улыбнулась Сирма. Бабка пожала губы и отвернулась. Дэйв протянул руку, чтобы погладить птицу, «Осторожнее, не порежься! Они острые!» — предостерегла его Ирма. «Только по направлению гладь!» Птица, несмотря на металл, была теплой, мягкой и живой. Она с недоверием покосилась на руку, но потрогать себя дала. «А почему именно могол? Это что-то значит?» — спросил Дэйв. «Это самый главный секрет!» В синих глазах запрыгали озорные искорки. «Он умеет летать между мирами!» Ну, то есть должен уметь. Ещё не пробовал. Старуха повернула голову, чтобы лучше слышать. «То есть как? Может полететь на Землю? То есть на ту сторону?» — спросил Дэйв. «И к демонам тоже, если надо будет. Я в старых легендах прочла про мифическую птицу-могол, что летает между мирами, и задумала её создать. До последнего не была уверена, что получится. В замке никак не выходила, а там на арене как озарение нашло». «Дело в том, что для скачка между мирами нужны металлические перья. Так надо для экранирования при переходе. Обычную птицу статические заряды и излучение убьет, и я все никак их вообразить не могла». Бабка не выдержала, повернулась и спросила, «А где ж ты нашла, как переход делать? Мы считали, что с уходом богов технология потеряна? Навсегда? А разве мастера не ходят на ту сторону, как к себе домой?» — удивился Дэйв. — Они пользуются готовым мостом. И не более того, его-то один из богов построил. Максимум, что мастера смогли сделать, так это обрушить дальнейший путь. Направь. Ломать, как известно, не строить. Но так все же. Откуда у тебя знания про переход между мирами? — В книжке прочла? — недоуменно пожала плечами Ирма. — В какой книжке? Как-то неожиданно напряглась и подобралась старуха. «В подвале замка у бабушки был второй кабинет. Им и мама когда-то пользовалась. Меня никогда туда в детстве не пускали. Когда я осталась одна, то, естественно, тут же вскрыла комнату и обследовала. Там за шкафом я ее и нашла. Толстая такая книга. В черной кожаной обложке с драконами. Очень интересная. Я оттуда столько всего почерпнула. Это как за шкафом?» «Упала случайно, что ли?» «Нет. Я шкаф хотела переставить, а за ним в стене оказалась потайная полка. Там книга и лежала». «А где она сейчас?» «Да там же и оставила. Я ее, не выходя из подвала, только и читала, к себе в комнаты брать не хотела. Там эти слуги вечно везде нос суют, все подглядывают, шушукаются, а в тот кабинет всем вход запрещен». Дэйв внимательно посмотрел на Ирму, Он впервые почувствовал, что та врет. Бабка, однако, поверила и замолчала, нервно покачивая ногой. «А что, вам знакома эта книга что «В том-то и беда, что нет. То, что ты описываешь, ни в одной книге быть не должно. Боги после себя записи не оставили? Да и вообще их никогда не делали. Технологии перехода владели всего трое-четверо из них». Этими знаниями никто из них никогда ни с одним учеником не делился. Не может быть такой книжки.